Глава двадцать шестая. Как из маленькой пещеры вырос огромный рильский монастырь. Монах отказался от денег, предложенных царем. Возникновение самого крупного и наиболее почитаемого в Болгарии монастыря в горном массиве Рила, самом высоком на Балканском полуострове, связано с отшельничеством монаха Иоанна из села Скрино, Кюстендилской области. В начале X века он жил в уединении и молился здесь в небольшой пещере. В его житии описано, как монах отказался от предложенных ему болгарским царем Петром I 927-969 годы денег на постройку монастыря однако постепенно вокруг него стали собираться ученики и еще при жизни Иоанна были возведены первые постройки недалеко от пещеры Отшельника. Сегодня эти строения не сохранились. Основной комплекс монастыря был перестроен после землетрясения в XIV веке в долине реки Рильской. Наиболее активно строительством занимался местный феодал Прото-Севаст, первопочтенный Хрельо, который в последние годы своей жизни ушел в монастырь. В 1335 году он построил оборонительные башни, сохранившиеся и по сей день. К сожалению, ничего не осталось от построенной в 1343 году на средства того же Хрелья соборной церкви. Рильский монастырь, Пережил турецкое вторжение в конце XIV века и в связи с последующими разбойными нападениями пустовал до 1435 года. Сохранилась лишь часть его богатой библиотеки и монастырского архива, в том числе грамоты болгарских и турецких правителей, подтверждающие или дающие ему право на пахотные земли и леса. Став объектом массового паломничества, монастырь постепенно превратился и в крупного феодала. Полностью обитель была восстановлена в 1460 году сыновьями-монахами епископа из Крупника Яковом и Асафом Давидом и Феофаном. Они перенесли мощи святого Истырного в монастырь. Эта акция в условиях мусульманской государственной власти превратилась в демонстрацию болгарского духа. Везде по пути следования мощей их встречали и провожали тысячи христиан. Из монастырских зданий периода XV-XVII веков сохранилось совсем немного. В эпоху национального возрождения, конец XVIII-XIX веков, были построены части большого монастырского комплекса, расположенные далеко за пределами его стен. Костница – Церковь в Старой Коснице, Часовня Святого Луки, Монастыри Метохи Пчелина, Монастырь Орлица, Монастырь в городе Рила, Беклемета и другие. Восстал из пепла, как птица Феникс. В 1833 году обитель почти полностью была разрушена сильным пожаром. А поскольку святой Иоанн Рильский уже считался небесным покровителем болгарского народа, Произошедшая беда была воспринята как настоящая национальная трагедия. Мгновенно во всех уголках болгарской земли стали собирать средства для восстановления монастыря, а на работы сюда съехалось более трех тысяч мастеров. Монастырь был возрожден в нынешнем виде в период с 1834 по 1851 год. Первым делом отстроили соборную церковь. Ее архитектором был Павел Иванов. Огромный храм богато расписали самые известные болгарские иконописцы той эпохи Захарий и Димитр Заграфы, Димитр и Симеон Молеровы. Рильский монастырь, несмотря на то, что неоднократно уничтожался то захватчиками-османами, то стихийными бедствиями, сохранился как сокровищница произведений христианского искусства. Здесь, В монастырской библиотеке хранятся тысячи рукописей из старых печатных книг. Наиболее древний из них – фрагмент манускрипта XI века, написанного еще глаголицей, самой древней славянской азбукой. Между рукописями были обнаружены два Евангелия XIII века, стенограмма средневековой повести, романизированная биография Будды, Варлаам и Иосаф, сборник служб из жития святого Иоанна, Рильского, панигирик крупного болгарского писателя Владислава Грамматика 1479 года, сучавская и крупнижская Евангелия XVI века, богато иллюстрированный Дамаскин XVIII века. Монастырь имеет богатую коллекцию серебряной и золотой церковной утвари позднего Средневековья и эпохи Возрождения. Шедеврами искусства являются резной напрестольный крест, созданный монахом Рафаилом, а также окованное крупнешское Евангелие работы мастера Матфея, ворота церкви Хрелио, митрополитский трон. Самой старой церковной настенной живописью являются фрески часовни оборонной башни, тысяча триста тридцать пятый год. Изображения содержит сцены из жизни святого Иоанна Рильского, в частности его встречу с болгарским царем Петром. Другие темы – иллюстрации на стихи псалмов Давида и девятой соломоновой притчи о Софии, премудрости Божией. В монастыре хранятся ценные старинные иконы, Образ святого Иоанна Рильского XIV века, самое древнее изображение святого, иконы святой Богородицы Умиления, святого Арсения XV века, святой Георгий на троне XVI века, святой Иоанн Креститель и Архангел Михаил XVII века. Много икон XVIII века. Наиболее ценные из них святой Иоанн Рильский с житием, святой Димитр, святой Георгий, Богородица на престоле. Часть из них до сих пор находится в церквях и часовнях монастырского комплекса. Часть выставлена тут же в музее, построенном во второй половине XX века.